Злейший пароль. Год 1824. Январь 6. День Богоявления. Государь отбывает в Царское село. 12. Лихорадка, тошнота, горячка с рожественным воспалением на левой ноге. 26. Воспаление все опаснее, лечение к успеху не приводит, внезапно гангренообразный струп отделяется сам собою. Всеобщее сочувствие. Александр I говорит генералу Васильчикову, по крайней мере, мне приятно верить этому, но в сущности я не был бы недоволен сбросить с себя это бремя короны, страшно тяготящие меня. В январе отец Федор с отцом Феодосием представили царю новую книгу «Свидетельство Иисуса Христова». Они были полны надежд, но вдруг, увы, неописанная перемена во всех делах последовала. Поводом для последнего и решительного боя, который в апреле-май 1924 года дал всем врагам Отечества славный воин фотий была не ссора с Голицыным, которого новгородец называл теперь не иначе, как «овца непотребная» или, лучше сказать, «козлище». Чашу Фойтия его терпения переполнила очередная книга модного экстатического проповедника пастора Госнера. К моменту, когда типография Гречи приступила к печатанию тиража, старый ротоборец уже составил выписку зловредных и душепагубных учений, обретающихся в разных нечестивых книгах, изданных и распространяемых на российском языке от 1800 по 1824 год. Здесь он привел сомнительные места из продающейся столицы литературы духовного содержания и сопроводил их своими остроумными маргиналиями. Задача была важная. Продемонстрировать царю не случайность и взаимосвязь пропускаемых духовной цензурой и богохульств, результатом коих может стать разрушение духовных устоев России, подготовка нации к политической измене престолу. При этом, как писал сам Фотий, книжки давным-давно запрещенного сионского вестника за 806 год весной 24-го все еще продавались в лавках. Можно было бы задуматься о соотношении спроса и предложения, о том, реально ли разоблачаемые угрозы, если за 18 лет книжки не проданы. Но Фоти ничего не видел и не слышал, кроме гула своей пророческой мощи. А потому считал пыльный экземпляр Вестника не признаком коммерческого неуспеха издания, но знаком непотопляемости коварных издателей». Естественно поэтому, что когда из типографии был выкраден корректурный экземпляр переводного сочинения «Дух жизни и учения Иисуса Христова в Новом Завете», часть первая отделение первое содержащая Евангелие от Матфея, перевод с немецкого языка, то отец Фотий затрепетал. Вот оно, доказательство давно предреченного им заговора и иноплеменных. Собственно, книгу Гостнера ни в чем, кроме мистического анархизма и при преизобилия светских благоглупостей на сакральные темы, упрекнуть было невозможно. Но Фотию и митрополиту Серафиму проповедь всеобщего русско-европейского возврата ко временам апостольским к традициям первоначальной Церкви Христовой казалась злейшим паролем Всемирной революции. «Дух жизни», — восклицал отец Архимандрит, — «есть повестка на явное возмущение всех уже приготовленных через другие книги во всех концах земли». Мнение это полностью разделял митрополит Серафим. Он даже написал опровержение на Гостнера из благословения отца Фотия отправил царю. Но то был всего лишь упреждающий удар. Огневая разведка. Потому что Гостнером и запретом его опуса никто ограничиваться не собирался. Даже падение Голицына было промежуточной целью. Настоящим, полномасштабным итогом развернувшейся битвы должен был стать моральный переворот всей дворцовой жизни, перевод ее на совершенно иные идейные основания. Год 1823. Песталь ведет неустанные переговоры о соединении обществ. Находит понимание дружеского кружка Кондратия релеева который весной 24 станет фактическим руководителем северян. И все-таки решение о слиянии севера с югом отложено до 1826 года. Апология, которую священный архимандрит 12 апреля направил императору, называлась «Пароль тайных обществ». И составлена она была в выражениях, напоминавших манифест о начале войны. «Пароль». На основании христианской религии истребить христианскую религию, раскопать алтари и обрушить престолы. Боже, Боже, Боже! Вскую оставил Таиси проповедоваться посреди нас такому отступлению от веры, нечестью и безверию. Это мерзость запустения на месте святия, реченная Даниилом пророком. Сия тайна беззакония деется, она есть новая религия. С нами Бог! Господь сил с нами!» «О, Господи, спаси же! О, Господи, поспеши же! Не нам, не нам, Господи, славу дашь, а имени Твоему святому вовеки!» Форма соответствовала содержанию. Тот, кто обращается к людям как бы в последний раз, словно в ожидании мученической кончины и предсмертной судороги, и должен говорить торжественно и громко, не смущаясь приличиями. Царю предстояло понять, что времени для недомолвок не осталось, что роковой час пробил, Быть может, именно ради этого отец Фотий настоял на том, чтобы митрополит Серафим и спросил монаршую аудиенцию 17 апреля в неурочный час, ближе к 7 пополудни. Впечатление от того многократно усиливалось. Серафим страшился. Силы оставляли его. Отец Фотий, опять поступая с патриархальным требованием чтить иерарха, укрепил колеблющегося духоподъемным поучением, лично усадил в карету, велел слугам запереть ее и и немедленно следовать во дворец, пока его высокопреосвященство не передумали и не поворотили назад. Результат превзошел ожидания. Цитирую автобиографию Фоти. «Тако проходит час восьмой, девятый и десятый. Фоти ждет, и нет митрополита обратно от царя. Наступает одиннадцатый час. Фоти с его секретарем, сидя на окне, при ночном мраке смотрит, прислушиваясь к каждому стуку, желая узнать, не едет ли митрополит, и что Бог поспешил в слове и деле веры. Проходит сей час, и двенадцатый наступив проходит, и нет митрополита. Полночь прошла, сие никогда не бывало ни с кем, чтобы в полночь митрополит когда-либо бывал у императора, и по таким делам каковы начались. Первый час по полуночи проходит, и при тихом сумраке ночном тихо митрополит Серафим едет, выбежали все его сретать». Владыка был весь от головы до ног мокр от льющегося с него пота. Переодевшись, он рассказал о тяжком разговоре. Из этого рассказа мы знаем, что государь выслушал все внимательно и печально, обещал принять самые серьезные меры, но мы не знаем и не узнаем достоверно никогда, о чем Александр думал под аккомпанемент резкой речи обычно смирного и даже боязливого старца. Год 1824. Апрель 18 -е. Николай Тургенев, так и не сошедшийся с властью, а с лидерами тайных обществ во многом разошедшийся, после ряда неприятностей по службе отбывает за границу. Ранее также поступил Петр Чаодаев. Никогда нам не будет ведомо и то, какие мысли блуждали на высоком челе Александра Павловича вечером 20 апреля, когда к нему тайным ходом провели отца Фотия, решившего ковать железо, пока оно горячо. Как, в каких категориях обдумывал он горячечные рассуждения архимандрита об угрозе некой всемирной монархии, основанной на принципах единоверия – имелся в виду, конечно же, не священный союз – о том, что уже назначен год и самое время, когда вдруг оное воззвание к возмущению повсюду опубликовать и знают токмо члены тайных обществ, что английские методисты завершили подготовку к русской революции. Неизвестно нам и что стояло за внезапным приездом графа Аракчеева к митрополиту Серафиму и отцу Фотию вечером 22 апреля с миссией мира. Настоящая ли надежда царя на примирение двух разных любимцев? Испытание ли Аракчеева, а заодно его ставленников на прочность? Извечное ли желание решать все, ничего не решая? Но это, честно говоря, не только абсолютно неважно, но и совершенно неинтересно. Потому что нам известен итог. То, чего не сумел достичь с помощью политических доносов Васильчиков, с помощью своих апологий осуществил Фотий. Царь приземлился на родную планину. Царь поверил, что главная опасность угнездилась тут, а не там. Царь принял меры. Такие, какие умел принимать только он. Такие, какие и ожидал от него отец Фотий.